Только внешне казалась легкой жизнь московских князей. Уладились дела с Ордой, а на смену им пришли другие заботы. Несколько раз отбивались от Литвы, от шведов и ливонских рыцарей. Давили боярскую крамолу в Новгороде, да и со своей московской пришлось расправиться люто. Зато в обмен на лопастью захваченную Москвою у Рязани еще до Ивана Калиты, князь Семен получил рязанские владения по реке Протве, города Боровск, Варею и другие. крепкие узде были у Москвы княжество Владимирское и Костромское. Когда от чумы скоропостижно скончался князь Иван Иванович Красный, казалось, силе московской пришел конец. Да и на что было рассчитывать, если... Оставил он после себя наследников мало мало меньше. Старшему Дмитрию было 9 лет, младшему Ивану и того меньше. Московских бояр восхлавил митрополит Алексий. В Орде в то время шли великие смуты. И потому ярлык на великое княжение довольно легко получил Суздальско-Нижегородский князь Дмитрий Константинович. Выразили неповиновение Москве Тверь и Рязань. Привыкшие властвовать московские бояре не успокоились. Не прошло и двух лет, как великой казной купили они у орды ярлык для внука Ивана Калиты Дмитрия Ивановича. Сопротивление князь Дмитрия Константиновича было подавлено. Утвердившись на Владимирском Великокняжеском престоле и достигнув совершеннолетия, Дмитрий Иванович Московский женился на дочери Дмитрия Константиновича Евдокии. Раз при тот же были забыты. Молодой князь Загородский срок сумел показать себя деятельным и решительным. С всякие попытки проявить свои воли пресекал он так же беспощадно и скоро, как и его дед Иван Калита. Дважды ходил на Москву литовский князь Ольгер, объединив свою дружину с тверским князем Михаилом. И дважды вынужден был отступить, признав за Дмитрием Ивановичем право самому утрясать свои дела и разногласия с Тверью. И когда князь Михаил ухитрился получить вдруг в арде ярлык на великое Владимирское княжение, Дмитрий Иванович во главе большого войска решительно выступил против него. На дверь вместе с московским князем пошли со всеми своими силами князья Суздальские, Ростовские, Ярославские, Белозерские, Стародубские, Барянские, Тарусские и другие. Руку Москвы держали князья Смоленский, Черниговский и другие русские князья, Подчинившейся Литве Впервые произошло Подобное на русской земле До той поры многие годы Не знала она такого единения Вела всех на тверь Обида на ее князя Что он постоянно ищет помощи У Литвы и Орды И увидев Что вся русская земля Восстала на него А помощи ни от Литвы Ни от Орды нет Тверской князь признал над собой главенство московского и поклялся, чтобы в случае надобности выступить с ним против татар. Скоро Дмитрий Иванович заключил крепкий союз над днем мира и войны с Новгородской Республикой и жестоко погорал Орезанское княжество за нежелание признать его первенство. Через некоторое время в руках московского князя оказался весь торговый путь по Итилю, и главенство его над всеми русскими землями признал Нижегородский князь. Нико времени и ни к месту было поражение Бегича на воже. Кто-кто, а Мамай знал, что воинов окреляют победы. Сейчас, когда русские поняли, что они сильны, справиться с ними будет нелегко. Хан корил себя за то, что, занятый междуусобной борьбой, Он просмотрел, как объединились русские князья. Надо было сразу, еще семь лет назад, когда Дмитрий отказался посылать в Арду Дань, двинуться на него всей силой. Сейчас бы, имея за спиной покорные русские княжества, он бы без страха выступил против Тахтамыша и наверняка победил. Но что было пророку корить себя за то, что ушло безвозвратно? сейчас нужны были уверенность и войско, чтобы повернуть время вспять и повторить деяния великого Батухана. Собрав на совет своих ноенов и Мурс, Мамай объявил им, что поход он начнет осенью. И еще было велено сказать воину. ни един от вас не пошите хлеба, да будьте готовы на русский хлеба. Великому московскому князю Дмитрию Ивановичу О замыслах Мамая стало известно рано. Все говорило о том, что Орда не захочет спириться с поражением Бегича. А потом, догадываясь, что Мамай попытается ударить неожиданно, еще весной отправил князь своих людей Дарику в Воронеж, приток Дона. Весть о нашествии пришла в Москву в начале июля. Немешкая, Дмитрий Иванович послал гонцов княжества, которые были связаны с ним договорами, писанными да устным словом крепким. Москва начала спешно собирать войска. Впервые так широко и всеохватно готовилась Русь отразить татарский набег. Впервые почувствовала силушку, великую и отчаянную решимость не подставлять покорно под кривые ордынские сабли свою шею. Гудели по всей земле русской томатные колокола, И шли по лесным до степанным дорогам княжеские дружины, пробирались с крестьяне и ремесленники, все держали путь на Москву. И каждый знал, что битва будет кровавой, потому что никак в прежние времена не отрядом идет на Русь Орда, а всей своей силой. К тому времени, когда Дмитрий Иванович отдал приказ выступать навстречу Орде, Под его княжескими знаменами уже стояли с дружинами его двоюродный брат Владимир Андреевич, князь Серпухова-Боровский, князя Белоозерский и Тарусский, Кашинский, Брянский, Новосильский, Ростовский, Стародубский, Ярославский, Оболенский, Моложск, Муромский. Пришли со своими отрядами воеводы. Коломенский, Владимирский, Юрьевский, Костромской, Переяславский, Бояре Московский, Серпуховский, Переяславский, Дмитриевский, Можайский, Звенигородский, Угличский, Владимирский, Суздальский, Ростовский были войски, Московском, даже паны Литовские, Дмитрий Михайлович Баброк, Князь Борянский, Трубчевский. Привел с собою хоть и небольшую, но сильную дружину. С князем Полоцким Андреем Ольгердовичем пришла Белая Русь. Не помнила еще русская земля, чтобы под стяги одного князя собиралось такое огромное воинство. Ранее принято было ходить в походы только с дружинами, состоящими из воинов-обученных. Но Ныне же, помимо них, собрался под рукой Дмитрий Ивановича народ незанатный. Кузнецы и кожевенники, гончары и медники, пахари и бортики, смолокуры и прочие люди. Многие из них никогда не держали в руках меча, да и не имели пока его, надеясь на косы, топоры и дорогатины, с которыми привыкли ходить на лесного хозяина, Медведь. Словно ложка дегтя, в бочке меда было известие, что не прислали своих полков Московское ополчение, княжество Тверское, Смоленское, да и многие другие. На треть бы могли увеличить они войско Дмитрия Ивановича. Добрую могли бы сослужить службу. Но князья эти свои обиды ставили все еще выше дела общего. А потому людей своих не пустили и решили ждать, чем дело кончится, надеясь в случае победы Мамая свалить в Москву и получить от Орды новые милости. А люди со всех концов земли русской шали и шали в Москву. Днем и ночью пылали горны Был слышен перезвон молотков и наковалин Из Коломны, Тулы, устюжны и других городов По тряским лесным дорогам Катились вазы, нагруженные мечами и саблями Наконечниками для копий и стрел, кольчугами и щитами На свете близких к Дмитрию Ивановичу и Бояр Было решено собрать все дружины в Коломне на Успенье К 15 августа Пристально следил за приготовлениями московского князя Мамай. В сане русских были его люди, и они немешкой доносили обо всем, что там делалось. Подойдя к Дону, Золотоордынское войско остановилось. Отсюда Мамай отправил своего посла к князю Дмитрию Ивановичу. Он знал, что о его приближении на Москве уже известно. И кто знает, быть может, та грозная сила, которую он привел, напугает русских князей, и они согласятся вновь покориться. Поэтому Мамай велел требовать, чтобы русские отказались от битвы и дали обед платить Орде дань в прежнем размере. Князья ответили твердым отказом. Однако в скором времени дорогой ордынского посла заторопился в ставку Мамая верный человек Дмитрий Ивановича. Захарий Тютчев Вез он для хана богатые дары Златы и серебра много Хитер был посол князя По дороге удалось ему проведать о том Что поступившие на Москву Сведения о союзе между Ханом Литвой и Рязанью верны И мешкаю послал он Дмитрию Ивановичу Гонца. Выходит, что не лгал рязанский князь Олег Иванович, сообщая на Москву о том, что склонил его на свою сторону Мамай и что надлежит ему в нужный момент соединить свою дружину с полками великого литовского князя Егайла и ударить по московскому войску с тыла. не ржут на Москве! Звенит слава по всей земле русской!» Трубы трубят на коломне, и бубны боятся пухови, Стоят стяги у Дона Великого на берегу, звонят колокола вечевые в Великом Новгороде. Съехали все князья русские к Дмитрию Ивановичу. Все, кто собирался в эти дни под стяги московского князя, недобрым словом поминали и рязанцев, и их князя Олега. Вся Русь забыла на время о своих обидах. Копя силу, чтобы отдалеть, наконец, ненавистную орлу и великим позором виделось и Боярину И рядовому ратнику Олегова измена Его вот тайное решение соединиться с Мамаем Негоже было так поступать Не худородным крестьком был Олег Знатностью рода мог потягаться он с московскими князьями Потому что родоначальником рязанских князей Был Ярослав Святославович, внук Ярослава Мудрого Конечно, всякому своя рубаха ближе к телу. Но ведь хорошо знали на Руси, чем заканчивались такие рассуждения. Козоглазая жадная орда раздевала княжество поодиночке. И уже не о рубахах приходилось тогда думать, а о том, чтобы хоть как-то сохранить животы свои и своих близких. Так неужели гордый и строптивый Олег Иванович решил, что он умнее других и сможет обмануть Мамая, и, предав людей русских, тем самым отведет беду от своего княжества? А может быть, заиграли дрожжи старые обиды? Ведь когда в 1237 году двинул свои силы на Русь-Баты, он прежде всего обрушился на приграничное Рязанское княжество, и ни один из русских князей не откликнулся, не поспешил на помощь. Сама Рязань стала грудью на жестокого врага, и тысячи радников сложили в неравной битве свои головы. Долгие годы потом встымал ветер к небу, пепел и залу, с обезлюдившей, залитой кровью рязанской земли. Крепок русский человек памятью. На Рязани хорошо помнили те черные дни, помнили мученическую смерть своего князя Юрия Игоревича. И та память заставляла все время коситься на северное русское княжество и стараться решить свои дела обособленно, надеяться только на себя, на свою хитрость да на чудо, Когда еще ордынская рука дотянется до других, а у рязанцев проклятая степь была под боком, и не только сам хан мог прийти, но и даже всякий темник позволял себе творить, что ему вздумается. С такими княжеская дружина могла справиться легко, да всегда жила опаска. Что подумает и что станет делать ордынский хан, если посечь его воинство? Ничего не скажешь. Тяжкая доля рязанского княжества. Обо всем этом судили и редили в эти дни и простые ратники, и князья, и бояре, собравшиеся со своими дружинами под руку великого русского князя. Только Дмитрий Иванович хранил молчание, не порицая и не оправдывая князя Рязанского, словно совсем отринул его из своего сердца. Дивно и непонятно все это было. Ведь кому-кому, а Рязане первой надо было бы стать под руку Москвы, чтобы навсегда избавить себя от ордынского произвола. Вся Русь ненавидела Орду, а у рязанских людей-то ненависть должна была быть в стократ крат Конечно, были у Рязани и свои тяжбы с Москвой, Много лет делили и не могли поделить лопасню. Но дела эти были внутренними и не вели к разорению Обоих княжеств И сам Олег Иванович Люто ненавидел Орду И как ни хитрил, как ни изворачивался А бывало кончалось его терпение И своим мечом рубил он Им же сплетенную паутину Так было, когда в 1365 году Ордынский князь Дагай Стремительным набегом захватил И пожег Рязань Олег Иванович позвал тогда на помощь Дружины Бронский и Козельский Догнал Тагая у Шишевского леса И жестоко порубил его воинство Как ни смотри, что ни делай А сама Рязань в одиночку Никогда бы не справилась с Ордой Не отучила бы от набегов в ее земли От грабежей и насилия Большой силой становились княжества Только тогда, когда объединяли свои дружины и Это видел всякий, кто хотел видеть Разве бы испугался? Разве бы запросил мира литовский князь Ольгерд, когда вместе с ордынскими туменами в 1370 году он решил идти на Русь, да увидел перед собой в едином строю полки Московский и Рязанский. Но полного единения никогда не было между князьями. И Дмитрий, и Олег были молоды. За спиной у каждого стояли свои советчики, бояре, и никто не хотел признать старшинство одного княжества над другим. Споры из-за лопасти и коломны то затихали, то снова разгорались. В эти дни, рассуждая об измене Олега, вспоминал кое-кто в Кремле, что было время, когда рязанцы, свирепые и гордые люди, до того вознеслись умом, что в безумии своем начали говорить друг другу. «Не берите с собой доспехи и оружие, а возьмите только кремни и веревки, чем было бы вязать робких и слабых москвичей». И вспоминали еще про то, чем все это кончилось, когда сошлись московские и рязанские дружины на поле брани при Скорпичеве. Тщетно махали рязанцы веревочными и ременными петлями. Они падали, как стопы, и были убиваемы, как свиньи. И так Господь помог великому князю Дмитрию Ивановичу и его воинам. Одолели рязанцев, а князь их, Олег Иванович, Едва уехал с малой дружиной Но вспоминали люди не только плохое, но и доброе Вспоминали, как в одном строю бились и москвичи, и рязанцы На реке Пьяни против Мурзы арабши, И чашу горькую спили там вместе Как потом посекли степников Тебника Бегича на реке Воже И погнали его прочь с русской земли Те же, кто был гораздо и умом и подалее смотрел, не сорили словами, а больше слушали да приглядывались к тому, как поступит, что велит сделать Дмитрий Иванович. Шептались кое-где, что схитрил князь Рязанский. И вовсе не мама его сторону он держит, а не пошел с дружиною в Москву, чтобы не оставить защиты Рязанскую землю будет Олег разводить турусы да убаюкивать лисий Ханский, уб словами сладкими до той поры, пока подойдет со своим войском Дмитрий Иванович к месту битвы. И тогда рязанцы придут и вместе со всеми встанут под его державную руку, под боевые стяги. Хранил упорное молчание великий князь московский Дмитрий Иванович. И даже не подумал что-нибудь сделать, чтобы помешать Олегу Рязанскому Сноситься с ордою, а ведь мог помешать Кто может знать, кто может знать, о чем думают князья Все смешалось, все перепуталось на русской земле В ясный тихий день вывел свои полки из Кремля Московский князь через Никольские, Фроловские И Константинино-Еленинские ворота могучей рекой Вылились они на запруженные народом московские улицы. По обычаю, жены прощались с мужьями конечным целованием, потому что не каждому суждено было вернуться после страшной сечи. А что будет она такой, войски князя знали. Не на малую брань шли. Все, что у орды было, двинула она на землю русскую, Всю силушку свою великую И потому встали против нее впервые Так заедино многие русские люди Каждому было ведомо Не будет победы, не будет и жизни Едва миновав городские посады Войско Дмитрия Ивановича разделилось на три части Великий князь повел свои полки Коломни по Серпуховской дороге Белозерские князья пошли по Болвановской Остальной войско двинулось по Брашевской. В Коломне, на Девичьем поле, князь провел своим полкам смотр и в каждый назначил князей и воевод. Все имеющееся в наличии воинство было разбито на десятки, сотни и тысячи. «Немешкая!» — выступила русская рать в поход. Полки шли берегом Аки на запад, туда, где впадала в нее река Лопасня, По пути к Дмитрию Ивановичу постепенно присоединились другие князья и бояре, и среди них был окольничий Тимофей Васильевич Вильяминов. Далеко вперед, в безбрежную, открывавшуюся вдруг степь, уходили сторожи, конные разведывательные отряды, состоящие из воинов опытных, отважных и сметливых. Им надлежало вызнавать, где находится и что замышляет Хан Мамай 25 августа Совершив переправу через Аку На южную ее сторону Московский князь двинул Свое войско к Дону У переправы остался с малой дружиной Только Вильяминов Для встречи и указания пути Продолжавшим подходить С разных сторон отрядом Пеших и конных воинов Непонятно для многих Вел себя Дмитрий Иванович Путь, начертанный им для войска, огибал рязанские земли, хотя безопаснее было бы с такими огромными силами подмять под себя Олега Ивановича, вступившего в сговор с Ордой, и тем обезопасить свой тыл. Однако, кроме непонятного, виделся в действиях князя и глубокий смысл. Теперь, если бы и захотели, не просто было объединиться дружинам рязанским и литовским, хотя и с большой осторожностью, но стремительно шло русское войско. Передовые отряды, высланные вглубь степи, приносили добрые вести. Мамай не ожидал скорого подхода русских полков. Все чаще вспыхивали между московскими и ордынскими разведчиками яростные и короткие схватки, предвещая скорую битву. 6 сентября Дмитрий Иванович остановил свое войско на берегу Дона. Только много дней спустя узнает Мамай, как нелегко было решиться московскому князю перейти в Великий Дон. Какие горячие споры, какие страсти кипели вокруг этого решения. И сказал тогда Дмитрий Иванович тем, кто стал под его стяги. «Лучше было не идти против безбожных сил, нежели пришел и, ничто не сотворив, возвратиться вспять. Пойдем ныне». Убов сей день за Дон, и там полодим головы, стоя на братью нашу. После Совета за одну ночь через Великий Дон были наведены мосты и отысканы броды. 7 сентября все русское войско перешло на южный берег Дона. Близ впадения в него речки Непрятвы. И тотчас же запылали позади русских полков переправы, подожженные по приказу Дмитрия Ивановича. Обратного пути в случае поражения не будет. Зачурившись, Весь поддавшись вперед, смотрел Мамай на лежащую перед ним низменную равнину. Отсюда, с Красного холма, отлично было видно тускло-поблескивающая излучина дона. Высокие черные столбы поднимались над поддожженными русскими мостами. Северный ветер ломал столбы, изгибал их, и сизые клубы дыма текли в татарскую сторону. До самого конца надеялся Мамай, что русские не решатся переступить дон И в самый последний момент запросят пощады, покорно склоня перед ним головы Теперь же сомнений не оставалось Битва предстоит жестокая Русским отступать некуда Позади широкий полноводный дон Справа быстрая непрядва, слева речка Смолка Ну что ж, тем лучше Русских князья сами уготовили себе гибель. Раз и навсегда можно будет покончить с диби. Тысячу лет станут восхвалять степные певцы подвиг Кана и приравняют его к великому бату. Шевельнулась в душе тревога. Но сейчас же сменилась раздражением и злобой. До сих пор не привел почему-то свои полки рязанский князь Олег. Застрял где-то в пути великий литовский князь Гайла. Ничего. Когда Мамай покончит с князем московским, он непременно разорит земли рязанские и двинет свои тумены на коварного литовца. Ханы не прощают измены. Пусть, как и прежде, все трепещет перед Золотой Ордой. С красного холма было хорошо видно, как строились, готовились к битве русские полки. Вечернее солнце все ниже опускалось к краю земли и розовый туман стелился над степью. Но опытным глазом воином Мамай без труда определил, что у русских около ста тысяч конных и пеших воинов, значит численный перевес был на его стороне. Жадным любопытством следил хан за тем, как готовилось к битве войска московского князя. В центре встал большой полк, вперед выдвинулись передовой и сторожевой. Обычное место которого позади главных сил Теперь место сторожевого занял запасной Справа и слева от большого полка Встали полки правой и левой руки Без суеты выстраивалось русское войско А май прислушался Следный тяжелый гул тысячи голов Был подобен рокоту вздыбленных ветром волн Он катился грозным валом Над степью и разбивался о подножье Красного холма. Снова мелькнула злая мысль о Егайле и Олеге Рязанском. Что задумали коварные георы? С Олегом все понятно. Он боится орды, но не менее страшны для него и свои русские. А вот почему медлит литовец. Ему ведь даже во сне снице гивили русского войска. Что же тогда он не спешит? а ведет все время свою дружину поодаль от московских полков. Разведчики донесли, что теперь он вовсе остановился в однодневном переходе от места предстоящей битвы русских с ордынцами. Не в ворону ли решил играть великий литовский князь? Это было похоже на правду. И Русь ему ненавистна, Ярда. орда. Тело у Ягайла немалое. Быть может, задумал он дождаться того часа, когда увидит на поле брани истекающего кровью победителя и, двинув на него полки, одним махом покончить с обоими своими врагами? Солнце коснулось края земли, и красные щиты русских воинов, соединенные в одну бесконечную стену, особенно отчетливо стали видны на серой осенней равнине. С тоскливым пронзительным криком метались в светлом вечернем небе испуганные кулики. Пришло время вечернего намаза. Все мусульмане, что были в войске Мамая, опустились на колени, обратив свои лица в сторону Мекки. Более ста тысяч молитв, торопливых и жарких, полетели одновременно к небу. И, наверное, из-за этого Аллах не сумел понять, о чем они. Поэтому отвернул свое лицо от правоверных. Но никто в этот последний вечер, накануне битвы, о том не знал ни хан, ни простой воин. Ночь наступила рано Она была по-осеннему холодна И в темном небе ярко и пронзительно горели бесчисленные звезды Отпустив после полуночи из своего шатра Мурс, Деков и Темников Мамай, зябко кутаясь в баране полушубок, вышел на улицу. Ночь дышала тревогой. В русской стороне было тихо, и хану вдруг сильно захотелось поверить в чудо, поверить, что войско московского князя неслышно снялось и ушло за тон. Но он знал, что это не так. Высланные вперед разведчики уже давно бы принесли ему радостную весть. Канн обернулся В его лагере было неспокойно Даже в темноте угадывал он Как светились внизу люди Как спешили куда-то всадники И натужно скрипели колеса ар Редкие огоньки костров Слабо мерцали в ночи Все здесь привычно Все знакомо Воин-степняк не думает Накануне битвы О смерти Он верит, что завтрашний день станет для него днем богатой добычи. Так повелось со времен Чингисхана. Так будет вовеки, если завтра Аллах дарует им победу. А мертвых скоро забудут. Из степь пришлет войско новых джигитов, жадных на добычу и уверенных, что за них думает великий хан. Завтра на рассвете начнется битва, и если победа будет за ним, мамаем, Ему больше не страшен Никакой тактамыш Удача смахнет его с лица земли И вся золотая орда Отныне будет принадлежать Одному властителю хану Мамаю Мамай опять посмотрел В родскую сторону Неотдалимая сила Влекла его туда Где лежало поле На котором сойдутся завтра В смертельной схватке Две огромные И яростные силы Куликовым полем Называют его русские Завтра травы Все живое и даже Сама земля превратятся Здесь в прах под копытами коней Под ногами людей Кровь обильно польет поле И даже через много лет Будет всходить На нем лишь чахлая, Неживая трава Добелеться мытые дождями Черепа и кости Павших Тихо ступая, придерживая до груди полушубок, Мамай начал медленно спускаться с холма. Два великана Толенгита и личной стражи молча последовали за ханом. Мамай поднял лицо к небу. Холодно и колюче глянули в его глаза звезды. Он вдруг подумал, что если бы сейчас потребовалось всю землю превратить в прах ради завтрашней победы, он не стал бы раздумывать и приказал бы своим воинам сделать это. Ради власти, ради золотоордынского трона, сыновья убивали отцов. Так имеет ли после этого хотя бы какую-нибудь цену жизнь сотен тысяч воинов, своих и чужих? А мой вдруг замер ему послышался отдаленный топот коней. Он остановился и стал ждать. Замерли за спиной Тулингиты, сжимая в руках копья. Где-то в вышине между звезд тоскливо и протяжно закричала совка. Мамаю показалось, что в темноте мелькнули неясные тени, потом почудились приглушенные человеческие голоса. Не оборачиваясь, Он протянул в сторону Толингитов руку, и один из них, угадав желание хана, вложил в нее лук и длинную оперенную стрелу. мой привычно и сильно натянул тетиву. С тонким свистом улетела во тьму стрела в ту сторону, где ему почудились человеческие голоса. Хан ждал крика, стона, топота копыт, но вокруг по-прежнему было тихо. Он облегченно вздохнул. Выходит, что все ему померечилось, И хотя опасности никакой не было, сделалось вдруг неуютно и не одиноко в ночном поле. Мамай вдруг спросил себя, зачем пришел сюда? И не нашел ответа. Он повернулся спиной к невидимому во тьме русскому войску и торопливо стал взбираться на холм к своему шатру. Не знал Мамай, что через два года перед самой смертью Вспомнит он эту ночь на Куликовом поле И неясные тени во тьме И выпущенную наугад в русскую сторону бесполезную стрелу И вспомнит рассказ русского купца, похожий на правду И на полуправду одновременно Как накануне битвы выезжали на поле Великий князь Пасковский Дмитрий Иванович и Дмитрий Боброк-Волынец Чтобы послушать, о чем поведует им родная земля Приложив ухо к земле, услышат они крик и плач русских и татарских жен и поймут, что немногие вернутся с битвы. И еще будет дано им знамение свыше о близкой победе. Сутулившись над крошечным костром, разведенным прямо посреди шатра, просидит всю долгую осеннюю ночь в одиночестве Мамай, терпеливо ожидая наступления утра. Он не заметил, как задремал, а когда открыл глаза, увидел, что наступает рассвет. Зыбки, тусклый свет просачивался в шатер. Мамай торопливо вышел на улицу. Непроглядный, чадный туман закрывал весь мир, и не было видно ни земли, ни неба. Голова у Хана закружилась, и он вытянул вперед руки, боясь упасть. Где-то внизу, у подножья холма, уже проснулся и гомонил разноязыкий стан Сквозь влажную, непроницаемую завесу тумана долетал едва уловимый запах гари Воины готовили еду Амай с тревогой посмотрел в русскую сторону Там по-прежнему стояла тишина, но он понял, что тишина — это обманчивая. Просто густая черная пелена тумана глушила всякие звуки Клопнув в ладоши, Мамай приказал посыльным собрать к нему в жатер Мурс, Беков, Темников и Батыров. Ожидание близкой битвы возбуждало. Движения Мамая сделались резкими, глаза сузились и смотрели теперь холодно и остро. Ушли сомнения и тревоги, мучившие его всю ночь. Совет на этот раз был коротким, потому что каждый хорошо знал, что и как ему. Надежит делать. В русском стане давно не спали. Полки занимали отведенный им с вечера места. Строились, выравнивали ряды. Глухо пересекались в мокром, холодном тумане голоса. Борятсяло железо, храпели и ржали кони. С русской стороны из-за Дона Великого налетел ветер, и пелена тумана начала отступать в татарскую сторону, открывая Куликово поле. Глянулось с неба, наконец, осеннее солнце, и в его холодных, игреющих лучах тускло Заблестели бокры от росы, а Остроконечные русские шлемы Звонко запели трубы Протяжно заиграли зурны рассыпались свою частую и Тревожную дробь барабаны Туман уходил все дальше От русских полков И, наконец, открылось подножье Красного холма По склонам его медленно и грозно скатывались основные силы Мамая, конницы. Воины, одетые в черные доспехи из с буйволовой кожей, сидели на черных конях. В центре ордынского войска плотным, литым строем шла генуэзская пехота. Положив длинные копья на плечи, идущих вперед, сомкнутыми рядами двигались они в русскую сторону. Еще раз обвел глазами. Свое войско великий московский князь Дмитрий Иванович Все полки были готовы к битве И над каждым указывая место Где находится поставленный во главе его удельный князь Или воевода Ветер развивал знамя На виду у всего войска Дмитрий Иванович Снял с себя великокняжеское платье и доспехи И передал их юному боярину Михаилу Бренку. Сам же надел платье простого воина. «Становись, бояль, под княжеской знамя и береги его! Мне ж не годится быть позади своих воинов!» Подчиняясь воле Дмитрия Ивановича, Михаил надел золоченые княжеские доспехи и встал под черный, расшитый золотом стяг. Кто-то из воевод попытался отговорить князя от его задумки. «Не становись впереди, биться! «Но встань сзади или на крыле, или где-нибудь в другом месте!» Лицо князя было бледным и строгим. Он оглянулся вокруг и увидел тысячи устремленных на него глаз. Голос его засвинел. «Да как же я скажу кому-нибудь? Братья, встанем крепко на врага, а сам встану сзади и лицо свое скрою». Не могу я так сделать, чтобы таиться и скрывать себя, но хочу как словом, так и делом прежде всех начать и прежде всех голову положить, чтобы прочие, видя мое дерзновение, также сотворили со многим усердием». Дмитрий Иванович тронул своего коня, и воины вокруг расступились, открывая ему дорогу туда, где стоял передовой полк.